Он напоминал воду, падающую из крана отверстия где-то в скале, то стремясь, то останавливаясь, неподвижный, светлый чернотой, смотря по тому, падал ли вместе с ним взгляд или удерживался на одной точке его падения. Он однозначно шумел внизу, и заглянув туда, Петцрой почти с облегчением увидел вполне доступную для ловкого лазуната тенесто освещённую глубину, 100-120 футов, с веером пены среди чёрных и зелёных камней. На том месте путь огибал скалы с их внутренней стороны, оставляя меж человеком извиньями небольших пропастей, стену гранитных махин, почти лишённых растительности. Ящерицы и пауки сновали в камнях, среди неподвижной духоты красноватых колодцев и призрачных лестниц косых теней, соединяющих верхние края стен, с полным шороха шагов в низом. Под сапогами Фицроя сухо трещал щебень. Это безжизненное яркое место тревожило как раскалённая печь. Наконец он увидел справа неровно раздёрнутое пространство, пересечённое туманными облаками высот, и вышел на край. Он был здесь два раза. Раньше для нового впечатления, от которого осталось у него несколько одиноких мыслей, он не сумел бы их выразить. Твиль говорил, что здесь нельзя долго смотреть вниз без риска отползти прочь на четвереньках, так как начинало тошнить. Но Фицрой побывал первый и второй раз в том особенно нерасполагающем гипнотической впечатлительности в вялом и безжизненном настроении, когда душа, подобно водяному шарику, катающемуся по раскаленному добела железу, двигается, не испаряясь. К тому же подготовленный человек многое переносит иначе. Но все-таки тогда он как бы постоял, перед направленным дулом. Смотря вперёд, можно было вначале подумать, что стоишь на краю озера с неверными отражениями берегов, искажённых и мрачных благодаря прозрачной тьме неподвижной воды. Но едва взгляд погружался в обманчивую поверхность провала, противоположный край которого явил бы движущуюся по нему фигуру всадника, мельканием неразличимого малого смешанного пятна Как горизонтальная перспектива мгновенно утратив для пристукнутого внимания всякое значение и размеры, всплывала облачной тенью, оставляя с глазу на глаз бездну и изменившееся лицо смотрящего. На том месте, где остановился Фицрой, очерк пропасти достигал полутора миль в длину и около полумили в ширину. Её стены со всех сторон и во всех направлениях были совершенно отвесны. Кассейсе в неосвещённой глубине огромный, как ночная равнина тени, скрывающее вертикальное пространство неуследимого протяжения. Этот подземный мрак был как бы отражением чёрного неба, которое видит аэронавты, поднимаясь на удушливую высоту воздушных границ. Смотревсь до боли в глазах, можно было различать степень его спущения лишь по соседним изгибам отвеса, где исчезающие вниз стены уходя от лучей мерцали всё тусклее и глуше пока угрюмые сумерки не останавливали исследования раскинутым в страшной глубине мраком столетия опасных передвижений утрамбовав и сравняв обрывки естественного карниза тянувшегося по левой стороне скал образовали узкую тропу оступившись по которой шага на два в сторону пропасти человек мог только пожелать иметь крылья Вступив на эту тропу, Фецрой невольно стал дышать глубже и медленнее, как это делаем мы при встреченном ветре. Ощущение своего тела достигло силы самовнушения. Бессознательно его плечо всё время касалось скалы, и он осознанным усилием отталкивал непрекращающееся впечатление тихого, как бег маятника, позыва глянуть вниз. К этому времени его нервы были напряжены, как в крупной игре. Он медленно обошёл выступ впадину и стал приближаться к щели. За аркой которой тропа тянулась еще не более как на 300 футов, круто заворачивая в ущелье. До сих пор дорога Фицроя была лишена каких бы то ни было указаний. Здесь их не могло и быть, ибо тропа пока что являла прихотливую, но вполне устойчивую поверхность. На всякий случай он тщательно осматривал скалы, но не открыл нигде надписи, о которой говорил Твиль. Она остановила его, когда он прошел щель. Отбрасывая камни ногой, чтобы не скользнуть самому по этому вылощенному как шлак ветрами и дождём выпуклому карнизу, Фицрой прочёл мелкую строку последних слов до божине: "Стою здесь и думаю о теб". "О тебе", машинально договорил Фицрой. Этой строкой было сказано об ужасном исчезновении. Всё и так полно, как не мог бы полнее передать чувства свои. той минуты сам доп будь фицрой тогда с ним погибший остановился захваченный острой глубиной впечатления сияющий горный мир хлынул в него всей силой собственного его счастья и он захотел весело воскликнуть один той, которая не могла слышать его, но всегда была с ним он написал это в порыве похожем на мальчишеский крик в лесу бессмысленный, но понятный, как наивно блуждающая улыбка